Глава 25. С поддержкой Ирины Львовны я, наконец, смогла взять себя в руки и заняться работой. Время, потраченное с пользой, окупалось втройне. Во-первых, я меньше нервничала и боялась, тревога отступила на задний план. И хоть полностью не исчезла, но теперь не поедала меня круглосуточно, лишая воли и разума. Во-вторых, я проводила с дочерью времени больше, чем когда-либо раньше. И в-третьих, я начала забывать Заура. Нет, не свои чувства к нему, которые заглушить как раз ничем не могла. Я начала забывать, каково мне было в его объятиях. Начала забывать его губы, его прикосновения. Моё тело будто уснуло. Оно больше не требовало горячих ласк и страсти. Оно не возбуждалось от одного упоминания его имени. А Маев больше не преследовал меня во снах. Мне вдруг стало плевать на то, что приходится спать с банкиром. Я вполне удачно имитировал оргазм, и муж, кажется, оставался доволен. А я, наконец, обрела долгожданное, тихое и спокойное семейное счастье. Было ли это на самом деле оно, трудно сказать. Я пыталась не заострять на этом внимание То есть поплыла по течению. Все случилось как-то быстро и отрезляюще, словно снег, упавший за шиворот. Очередной вечер меценатов, шум, гам, перешептывание, к которым я уже привыкла, море алкоголя и смех Антонины Ивановны, который в последнее время было почему-то слишком много. Правда, отдать ей должное – вытрясывание бабла из денежных мешков, наподобие ее мужа, равных Антонине нет. Так что да, я терплю ее присутствие в фонде, как и она мое. Вечер еще только в самом разгаре, а мы уже собрали довольно крупную сумму. Если так дело пойдет и дальше, к концу встречи мы выполним месячный план. Я уже представляю, как обрадуются детдомовские детишки, когда мы привезем им подарки и новые вещи. И фальшивая улыбка, которую дарю всем мимо проходящим, становится более искренней. «Ты сегодня прямо цветешь!» Ко мне подходит Ирина Львовна с почти опустевшим бокалом шампанского. «Так вечер замечательный». Выдыхаю, наблюдая за пухлой рукой какого-то мужичка в дорогом костюме, опускающий конверт с деньгами в заветный сундучок. Я знаю, что этим людям плевать на детдомовских детей и матерей-одиночек. Они про деньги уже через пять минут забудут и даже не поинтересуются, дошли ли те до детдома. Но мне радостно осознавать, что я направлю этот поток нуждающимся. «Да, не зря этих сластолюбцев развлекаем допоем. Да поем. С паршивой овцы хоть шерсти клок», — усмехается в своем репертуаре Ирина Львовна. «Это по большей части благодаря вам. Спасибо за помощь». Устеменко довольно хмыкает. «А что я? Это лучший способ борьбы со стрессом и депрессией. И печень не садит, как алкоголь. Пожимает плечами, как бы равнодушно, но я вижу, ей приятно. Да. И от мужей любимых, знаешь ли, иногда хочется отдохнуть. Ирина Львовна, незаметно для остальных гостей, шлепает по заду пробегающего мимо официанта и хохочет, запрокинув голову, когда тот в панике оглядывается, не прекращая перебирать худыми ногами. Я тоже смеюсь, ибо выглядит это и правда комично. Вот зря хихикаешь, девочка. Придёт время, заебёт тебя твой Альберт Станиславович, и физически, и морально, и тебе зверски захочется чего-то нового. Её улыбка становится задумчивее. А потом посмотришь ты на это новое, с глазами красивыми, прессом перекачанным, да хреном большим, и подумаешь, что не хочется, к мужу хочется, в уютное семейное гнёздышко. И не важно, что тело у него уже давно не как у Аполлона. Неважно даже, что вместо того, чтобы зажимать тебя за каждым углом, он раз в неделю на полчасика сбирается, а потом к стенке отворачивается и храпит, как старый трактор. Всё неважно, потому что своё оно родное. Я вздохнула. Умеет Ирина Львовна по душе проехаться. Это и есть любовь. Взяла её под руку, потому что хорошо подвыпившую стеминка начало мотать. Ага, или старость. Варьировала та и, доверившись мне, пошла к выходу. «Проводи-ка меня, милая, к машине. Меня там водитель ждёт». А я посреди зала застыла, как вкопанная. Ноги отнялись. И голова закружилась так сильно, что неизвестно, кто ещё из нас кого держал. Взгляд глаз чёрных меня парализовал, размазал. Я тело чувствовать перестала. И больно. Как же больно в груди заныло сердце. Жаром опалило льдом сковала, а я стою и смотрю Амаева в глаза. Причина остановки доносятся до меня голосу Устименко, и я, вздрогнув, поворачиваюсь к ней. Да, беглым взглядом обвожу зал, но Заура уже не видать. Однако я не обманываюсь. Знаю, что это был он. Мне не показалось. Я эти глаза из миллиона других узнаю. Я даже запах его ощутила, хотя Амаев стоял метров в трех от меня. Что-то замутило. Токсикоз, наверное. Отмахнулась рассеянно и потащила Ирину Львовну за собой. Пойдемте.